Глава шестая. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гадненький как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в ползабытии.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 Молчание. Скверно сегодня хранить. Начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно? Снег. Мокрить. Я зевнул. Все равно. Вдруг сказала она после некоторого молчания. Нет. Гадко. Я опять зевнул. Упокильщики верно ругаясь От того, что снег мочал. Но в могиле верно.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 Хотя она мне не ответила Она только молчала Всем существом своим слушала Вот тебе и цепь Уж никогда не откупишься Так сделают Все равно, что черту душу И к тому же я Может быть Тоже такой же несчастный По ты знаешь И нарочно в грязь лезу Тоже с тоски Ведь пьют же с горя Ну а я вот здесь с горя Ну скажи Ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись, Давича. И слова мы во все время друг с дружкой не молвили. А ты меня, как дикой уж потом, рассматривать стала. И я тебя тоже. Разве эдак любит? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно. Вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого. Да.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 А он проснется и пойдет сонно ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке за Салином ходит. Для всех скупой. А ей из последнего покупает. Подарки дарит богатые. И уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дом жить. А я бы, кажется, свою дочь замуж не выдавал. Да как же.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 Тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется, только бы любить, да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они из тебя будут за это потом любить. Себе ж, значит, копишь. Дети растут. Чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка, что не умрешь ты. Они всю жизнь, чувствуя, мысли твои будут носить на себе так, как от тебя получили